Глава 44. Что ж, логично. Мир другой, а требования пожарной безопасности такие же, потому как вплоть до последней запятой написаны они человеческой кровью. Мягкие кроссовки позволили подняться бесшумно. Лестница, вопреки моим ожиданиям, вела не на крышу, а всего лишь на чердак. Перед тем, как войти внутрь, достал свой сталкер и снял его с предохранителя. По огромному сумрачному и захламленному помещению привольно гуляли сквозняки. Тут было достаточно дыр, чтобы внутри свистел ветер, но недостаточно, чтобы нормально видеть, зайдя сюда с улицы. Не то, чтобы снаружи царил ясный день, так обычная для зимнего серая хмарь. Однако внутри и вовсе было темно. Я на одних голых рефлексах сделал шаг в сторону, чтобы не получить немедленно пулю в силуэт, отчетливо видимый в дверном проеме. Присел. Придержал тяжелую металлическую дверь, чтоб не хлопнула. Прислушался. До обостренного слуха донесся металлический скрип кровельных листов, глубинное курлыканье и цокот птичьих коготков. Шорохов также была масса. Сквозняки гоняли между невнятных огромных ящиков и стеллажей неизвестного назначения обрывки упаковочной бумаги и пленки. Ноздрище катал почти выветрившийся, едва уловимый запах химикатов. Снайперу нужно отдать должное. Позиция идеальна или близка к этому. Один удачный выстрел, покинул территорию, сел в машину и был таков. Никто в уле тебя никогда не найдет Как только глаза привыкли к скупому освещению, я осторожно двинулся к предполагаемому месту, где залег стрелок. Как бы ни было остро обновленное зрение, тонкую леску, натянутую между двумя стеллажами, я не заметил. Повезло, что это была не растяжка, а всего лишь примитивнейшая сигналка. С полки посыпались стеклянные бутылки, пары из которых, оглушительно столкнувшись, разлетелись в дребезги. Опять же, на одних голых рефлексах я в несколько скачков ушел за громоздящиеся впереди ящики. Если до этого у меня были сомнения в том, а был ли мальчик, то вот сейчас они все испарились. Я замер за своим укрытием, скорчившись в неудобной, вынужденной позе, стараясь не издавать ни звука, и даже не дышать лишний раз, и был вознагражден. Пять приглушённых хлопков и свистпуль сообщили мне, что убийца предпочел выстрелить на звук. Задавив себе желание закричать, как раненый, продолжил сидеть в укрытии. Спустя какое-то время левее себя услышал торопливые быстрые шаги. Как ни старался стрелок идти неслышно. Обострённый слух ему обмануть не удалось. «Обходит?» «Нет, не похоже». Я переместился за угол своего укрытия так, чтобы оставаться вне поля зрения снайпера. «Сработало». Противник прошел дальше. но ну, а я, отбросив идею обойти его, тихо вскарабкался на ящике и увидел большую часть лабиринта из контейнеров и стеллажей. Крадущийся человек в мешковатой одежде. Мог быть хоть подростком, хоть женщиной, хоть субтильным мужчиной. Я прицелился, намереваясь прострелить ногу, но не успел. Фигура скрылась за одним из металлических контейнеров. Оставалось только ждать, когда враг покажется снова. Но он сломал все планы. Фигура вышла в тот же проем между контейнерами, с которого только что ушла. Я перевел прицел, но в этот момент под моей ногой деревянная доска ящика с хрустом проломилась. После того, как я стал квазом, масса тела изрядно увеличилась, и к этому я никак не мог привыкнуть. Шмякнулся я не просто на пол, а на соседнюю пирамиду пустых дощатых ящиков и коробок, частично ее обвалив. Естественно, что сгруппироваться не успел. Падение выбило дыхание с груди, а копчик прострелило болью. Это ж надо было так неудачно шандарахнуться. Но жалеть себя было смерти подобно. Грохот от моего феерического падения стоял такой, что даже бобры уже знают, где я эпически чебурахнулся. Перекатом ушел за металлический контейнер. А в том месте, где я был секунду назад, пули рвали в щепки ящики. Не то чтобы считал выстрелы специально, но мой мозг отметил, что в прошлый раз, когда противник стрелял на звук, хлопков было всего пять. И в этот раз их тоже пять. Не успев толком обдумать свои действия, толкнулся ногой от стойки стеллажа и выехал на спине в просвет, уже сжимая сталкер. Есть! В прицеле появилась фигура в остроконечном капюшоне темной толстовки с переломанной пополам винтовкой. Мои гуманные планы по нейтрализации врага развеялись, словно тополиный пух в июле под порывами ветра. Тяжелый пистолет дернулся в руках три раза, отправляя три тяжелых 10 миллиметровых пули в корпус врага. Не торопясь встал и пошел в сторону снайпера. Торопиться было уже некуда. Человек с тремя пулями в животе изрядно теряет в прыти. Я пинком отбросил винтовку и навел пистолет на стрелка. Ты мушку не спилил? – спросил я, ощущая, как внутри кипит и булькает гнев. Зря, очень зря. Мужчина схлипнул и закашлялся кровью. Кто тебя сюда послал? – надавил я голосом. Говори или в кармане спех? – попросил совсем незнакомый мне мужик. В, к в кали Или за... загнусь. С каких хренов мне помогать тебе?» Я легко встряхнул мужичка субтильного телосложения. «А? Ты стрелял в меня, тварь гнусная? Отвечай на вопросы получишь, что просишь». Он открыл глаза, с трудом сфокусировав их на мне. Вдруг сказал. «Бах!» Именно в этот момент отчетливо понял, что все еще живу по правилам и стандартам своего прошлого мира. Стереотипы нужно ломать и жить по законам этой новой реальности. По мне будто ударил гигантской подушкой резвящийся великан. Из легких выбило весь воздух, иначе закричал бы. А тело отправилось в неуправляемый полет, который, впрочем, очень быстро завершился, когда я с грохотом впечатался в металлический настил крыши. «Телекинетик», — подумал я, падая на штабель ящиков с четырехметровой высоты. То, что дощатые ящики пусты, мне пришлось проверить лично через долю секунды. Несколько минут у меня ушло, чтобы отплеваться от щепок и выбраться из грудок коробок и досок. Когда же я подошел к стрелку, тот уже успел себе сделать инъекцию и отъехать. Приложил пальцы к артерии на шее. Пульс присутствовал, что означало «отъехал», но не навсегда. Как бы мне не хотелось придушить эту гниду прямо здесь и сейчас, решил, что имеет смысл нанести еще один визит за сегодня к одному неприятному человеку. Достал трубу мобильного телефона. «Алло!» начал разговор я, выбрав абонента из списка контактов. «Да», — ответили густым басом. «Люмпмен, здорово. Вы с Фрезой в городе?» «Ну, как в городе? Во внешнем кольце. А что хотел?» «Нужно кое-куда смотаться. Подбросите?» «Тарифы наши знаешь», — ответил здоровяк. «Конечно подбросим. Только мне прямо сейчас нужно. Сможете?» «Говори, где тебя подобрать», — успокоил меня Люмпмен. «Мы на заправке» несколько минут». «Старый химический склад напротив дома знахаря, знаешь?» «Да». «От складского КПП». «Хорошо, жди. Уже выехали». Сбросил и вызвал еще одного абонента. «Привет, Пончик. Забери, пожалуйста, Наталью, маза и Брюнета от дома знахаря. Жди меня в усталом Рейдере. Накорми их чем-нибудь. Тридцать второй стартуем оттуда». «Привет», — ответила сонным голосом крестная. «Хорошо. Что за дела?» «Я тебе потом все расскажу». «Увидимся». Фреза и Люмпмин действительно подкатили очень быстро. «Слушай, ты охренел?» Взорвался Фреза. «Так это тебе не нам нужно звонить было? Мы таким не занимаемся?» «Нет. Отвези нас, Фреза, к законнику, в участок», ответил я спокойно, забрасывая бесчувственное тело. «Опа!» Ухмыльнулся он. «Это я завсегда. Только денежки вперед». «Само собой, Фреза!» Ухмыльнулся я. «Само собой». «Вот и чего бы тебе не включить сознательность и не доставить преступника бесплатно!» «Орк, слушай, да? Ты пятьдесят кредитов-то переводи!» – не оценил мой юмор водитель. «Это не просто так тачанку с пулеметом вызвал!»